Глава 11. Поболтал по душам с Лукасом. Интересный тип. Сильный маг и голова у него варит. Эмоции Герцог прятал, но не слишком. И общее его дружелюбие я уловил. Надеюсь, он действительно согласен помочь мне в работе с камнем, если получится его добыть. А пока у меня началась работа. Хожу в библиотеку, штудирую толстые справочники по бронеходам и кристаллам заодно прояснил вопрос насчет магических градаций. Ну, с архимагом все понятно, на то он и архимаг, чувак охрененно большой силой, если коротко. Такой как Санчес или же тот африканец, что пытался осуществить мою задумку о переселении душ через камень в другого мага и подорвал собою целый город. Иногда звание архимага удостаивают не за силу, а за большие достижения, которые значительно меняют саму магию. К примеру, тот маг... К, который изобрел блокираторы и подавители. За каждое из этих изобретений ему полагалось звание магистра, но к тому времени оно у К уже было, так что наградили его архимагом по совокупности заслуг, так сказать. Но есть и ребятки попроще магистры. Тот же маг К был возведен в этот ранг за новое заклинание, а Рейлган определенно тянет на магистра. «Если Карман по-тихому проведет меня через все трудности и бюрократические проволочки, быть мне магическим кулибином, и от такого звания я отказываться не буду». С определением уровня источника госпожа генерал и герцог советовали не спешить. «Если я загляну в храм, и замер покажет более тысячи, включится механизм отслеживания сильного мага, который разработан давным-давно и есть в каждом государстве». «Маг Лиги». Это как яркий огонек, на который полетят все. И наши, и не наши. Задолбаюсь отмахиваться от выгодных предложений. Не поможет и контракт с МС, и служба в армии. К тому же мою подноготную будут рассматривать под крупной лупой все, кому не лень. Могу засветиться, как универсал. Еще и до мента додумаются. Мелькнуло в голове, и я охотно согласился, что в обычный храм ходить не буду. Лукас сводит в такой, где будут язык держать за зубами. Наконец-то довел до ума мотоцикл, и теперь катаюсь на нем, будя рыком выхлопа сонный квартал. Пристал к Лукасу, раз такой всемогущий, и тот сделал мне права. В них указано, что 18 мне исполнилось месяц назад, так что дорожная полиция ко мне претензий не имеет. Тревожит меня другое. Создание костюма Железного Человека с нуля – та еще задачка. Как Тони Старк умудрялся им управлять? Ладно, летает, а вот как костюм ударные нагрузки переносил? Что за броня у Старка стояла? Вы только представьте себя наряженным в полный рыцарский доспех такой толщины, что он легкое стрелковое оружие игнорирует. Потом представьте, что вам нужно в этом доспехе бегать, прыгать, играть в футбол и теннис. Насколько хватит сил? В фильме этот вопрос как-то хитро замылен, разве что в первом Старк тяжело шагает, спасаясь от маджахедов. А потом он порхает, как балерина, и танковые выстрелы его не берут. Видимо, магия Голливуда сильнее здешней. Ну и ладно, раз США нам не помощник, то обратимся на другой конец света к любителям коротких юбок и распахнутых глазок. Тем более, что роботы – вотчина не американских, а азиатских киношников. И идею контактного комбеза я взял оттуда. Надеюсь, сирен и Мартин смогут ее реализовать. Пока был не готов контактный комбинезон Made in Duran, я взялся за кристаллы, точнее, за их комбинации. Первые попытки приготовили неприятный сюрприз. Мне пришлось заново учиться синхронизации. Силу я видела, комбинировать различные токи удавалось с трудом. Плохо. Понятно, что это временные трудности, но ждать не хочется. Начал тренироваться с самых основ, попутно вспоминая и осваивая то, что досталось от Санчеса. С этими воспоминаниями золотого мага все противоречиво. Ситуация такова, что я вроде бы как и понимаю сложные вещи, но могу запросто напутать в основах. Словно профессор математики, который вдруг забыл таблицу умножения. Но ничего, дело пошло. С учителем было бы еще лучше, но где же взять такого? В академию обратиться? Каникулы и секретность. К Хосе сходить? МС в кристаллах должна понимать. Но тоже не вариант. Вопросы начнут задавать, а я то тупить на ровном месте буду, то понимать с полуслова. «Нет у меня времени постепенно осваивать все тонкости, а начну вести себя странно, так и до ментальных способностей моих доберутся. И так косятся, почему выжил. С этим внезапным ростом источника я скоро в параноика превращусь». Начал пытать Лукаса, единственного, к кому мог обратиться прямо и не особо шифруясь. Герцог отвечал охотно, чувствовалось, что в этом деле он разбирается, но он политик и немного следователь, а не преподаватель. Дать развернутый ответ на некоторые мои вопросы не смог, да и не каждый день Лукас приходит. Но ничего, я быстро учился по учебникам и осваивал новое. Пришло и неприятное понимание основного факта. Дай мне прямо сейчас камень силы, я ничего не смогу с ним сделать. Просто испорчу бесценный кристалл. Так что пока надо мне нарабатывать навыки, вспоминать старое и усваивать новое, тренироваться на кошках. Что сказать о первых днях работы? В лаборатории на длинных столах сверкали десятки кристаллов, которые используются при эксплуатации биомехов. Здесь же лежали образцы искусственных мышц, при помощи которых передвигаются эти монстры. Управляющие кристаллы, кристаллы в мышцах и сухожилиях, энерговоды между ними и управляющими кристаллами. Увидев всю эту мешанину, я только присвистнул. 150 лет разработок, как в этом разобраться за пару месяцев? Конец лета, начало осени, это примерный срок, выданный Лукасом. До окончания Олимпиады десанта ждать не нужно, зато после, каждый день и час. Попробую в двух словах объяснить головную боль разработчиков-бронеходов. Берем кристалл воды и совмещаем его с огнем. Что получим? В мотоцикле или автомобиле я просто синхронизировал потоки, добиваясь примерно одинаковой направленности. При этом выход чистой силы значительно уменьшался и становился неровным, поэтому в схему добавлялся кристалл-стабилизатор. Он сглаживал разницу потоков и помогал достичь приемлемого результата. При размерах камней не выше средних этого было достаточно. Но с армейскими кристаллами такой вариант не прокатывал. Как увязать воедино огонь и воду, землю и воздух, если то и другое готово разрушить друг друга? Как с этими справлялись военные настройщики? Оказалось, что простейшее решение — не синхронизировать кристаллы, а разнести их как можно дальше. Воздушные на одну пару ног бронехода, огненные на другую, если речь шла о шляпах. С пирамидами дело обстояло сложнее. При подаче силы возникали соответствующие щиты. Кристаллы ориентировали таким образом, чтобы защитные поля не слишком терлись друг об дружку, теряя заряд. Но это не всегда было возможно. То щит получался слишком маленьким и слабым, то расстояние между экранами не позволяло соблюсти необходимый баланс. Вот и получается, что полностью заряженный бронеход теряет до 15% заряда только из-за соприкосновения щитов. А ведь на мышцы тоже нужна энергия, и на разрядники, и на все остальное. Боевой режим опустошает колонну накопителя меньше, чем за час. Потом бронеход просто садится на землю и замирает. Кажется, что час этого мало, но у нас во Вторую мировую примерно столько летали штурмовики и истребители и были грозным оружием. Так что пусть так и остается. Сейчас моя задача научиться совмещать крупные кристаллы. С виду это огромные драгоценные булыжники, но камни эти технические, выращенные искусственно, специально для бронеходов. И что тут у нас? Я смотрел на рубин, который управлял сокращением мышц ноги биомеха. «Вот сюда он крепится, здесь идут энерговоды, а сюда течет сила». Я положил руку на мышцу и дал слабый разряд. Нога на столе чуть дрогнула. «Интересно». Положил рядом сапфир, который вода, и повторил опыт. «То же самое». «Камень». Нога все так же послушно дергалась. Я не понимал, где же происходит пресловутая утечка. «Вы даете слишком слабый разряд». Незнакомый голос заставил меня подпрыгнуть на месте. Обернувшись, я увидел стоящую в дверях девушку в полевой форме. А ведь я ее уже видел. Та самая младлей, что остановила потасовку в столовой. «Младший лейтенант Исабель салана представилась она, — «прикомандирована генералом Кабрера к вашей группе. Я первый оператор бронехода». «У нас же есть оператор», — я посмотрел на Лукаса. «Ева второй оператор, Доминик, а лейтенант непосредственно управляет бронеходом, не так ли?» «Так точно, господин Девега!» «Зовите меня Лукас, госпожа Солана. У нас тут демократия, верно, Доминик?» «Как сказать, но по имени и впрямь проще, меньше внимания титулам. Тут я вспомнил, почему с нами нет сестры и с интересом посмотрел на лейтенанта. «Скажите, Сабель, а у вас есть позывной?» «Сиего!» — ответила девушка. «Назвать водителя слепая? О чем это говорит?» «Мне нравится армейский юмор», — усмехнулся я. «Он такой выразительный». «Может быть, лучше обращаться к вам по имени?» — спросил герцог. «Тогда просто Исса», — пожала плечами салана «Договорились. Итак, меня зовут Лукас, а это Доминик. В группу входят еще двое молодых людей — Ирен и Мартин, а также сестра Доминика, ваша коллега, Ева Альва, или просто Ева». «Мне дали данные по личному составу», – кивнула лейтенант. «Я только не совсем понял, чем вы будете заниматься», – сказал я из-за стола. «В первую очередь помогу вам разобраться с устройством биомеханической части бронехода», – пояснила Сиега. «Госпожа генерал поставила именно такую задачу на ближайшее время. Дальше будет видно». «Хм, есть вопросы?» «Да», – я кинул взглядом фигуру лейтенанта, – «вы всегда такая серьезная?» «Когда на службе?» «А вне службы? Вы же снимаете эту форму?» «Я всегда на службе», – отчеканила лейтенант. «Чего нам еще не хватало, так это вояки без чувства юмора». Смотрит она прямо, взгляд не отводит, словно фюрер какой-то, и акцент у нее такой «нордический». Вздохнув, я подозвал девушку поближе и показал на ногу бронехода. «Тогда объясните мне, что я делаю не так. Хочу понять, в какой момент разноименные кристаллы будут влиять на нормальную работу бронехода. Оказалось, что я делаю не так практически все. Слишком слабый разряд легко проходил по волокнам мышц, но его было недостаточно для полноценного сокращения. Если бы мышца была под нагрузкой, то есть стояла бы на бронеходе, она бы даже не дрогнула». «А вот если дать полный разряд, то и начнутся проблемы с совмещением кристаллов». «Нам нужен бронеход», — повернулся я к аристократу. «Будем на практике высчитывать разницу помех». «Для этого есть таблицы», — вставила Иса. «Правда? Тогда нам нужен бронеход и таблицы». «Доминик предпочитает все делать на практике и подгонять под эту теорию», — пояснил Лукас. «Иса, я правильно понял, что вы будете отвечать из-за снабжения?» «Так точно!» «А можно поменьше казармы?» «Вы против субординации, господин Каррера?» «Я против армейского бардака, который выдают за порядок». салана пожала плечами и отвернулась. Эмофон у нее остался спокойный. «Я такое видел только у Альбы Дельмар. Видимо, устойчивость к подковыркам – отличительная черта водителей бронеходов». Лейтенант достала блокнот и сделала короткую запись. «Скажите, лейтенант, какая самая маленькая мышца у бронехода?» Девушка на миг задумалась. «Доводчик! Она расположена в колене. Также подобные мышцы находятся в боевой рубке, помогают с обзором стрелку. Еще!» «Стоп-стоп!» — я поднял руку. «Меня интересуют мышцы, сравнимые с мышцами человека. Вы же знаете, что мы пытаемся сделать?» «Никак нет!» Я выразительно посмотрел на Лукаса, тот пожал плечами. «Дали доступ, но не дали информацию. Бывает». «Прекрасно. Армейский порядок, как я и говорил». «Ну так проведите экскурсию», — опять пожал плечами герцог. «Вы же руководитель группы. Введите новую подчиненную в курс дела». «Я вздохнул. Я бы с удовольствием спихнул это на Еву, но ее в лаборатории не было». То, что Альва числилась приписанной к нашей шарашке, не освобождала сестру от армейской жизни, а лишь усложняла ее. На ней висела и основная служба, и наш проект. Лишний раз отвлекать сестру мне не хотелось, пусть учится. К примеру, сегодня Евы рядом нет, потому что она умотала на учение, говорит что-то вроде экзаменов, а по окончании ей присвоит прозвище позывной. С подачи Лолы Ева хочет зваться угольком, но только лучшие курсанты выбирают прозвища сами. Остальным дают позывные их коллеги и командиры. Интересно, Иса сама выбирала или ее так наградили? Иса смотрела, как Карера с трудом распрямился и неловко проковылялась за стола, опираясь на трость. Что с ним произошло, она примерно знала, но без подробностей. Госпожа генерал предупреждала, что люди, с которыми салана придется работать, не совсем обычные, и посоветовала ничему не удивляться. В самом деле, что тут необычного? Высший аристократ из имперского рода, мальчишка, убивший на дуэли африканскую принцессу, кровь и ее жених-сплетник и самый молодой и самый лучший оператор бронеходов в западном военном округе. Когда Младлея вызвала быстроногая Карман, она решила, что карьера ее наконец-то пойдет на лад. Солана всю жизнь жила и рвала, доказывая право на свои погоны, заработанные на годы раньше, чем обычно. Конфликт в бутылочном горлышке, ранение, госпиталь, разве этого мало? Говорят, Комполка лично подписала представление, но вместо награды Иса получила вызов в столицу и назначение в странную группу. Отсутствие манеру у Каррера ее не удивило и не задело. Если даже господин Герцог на это внимание не обращает, то и она справится. Интересно было другое. Мальчишке крепко досталась на турнире, и дуэль наверняка даром не прошла. Но его травмы — это точно не последствия дуэли, а то, что скрывалось под завесой с грифом «Секретно». Кажется, она разглядывала Каррера слишком пристально, и он это заметил. «У меня магическое поражение», – оглянувшись, пояснил юноша. «Произошел взрыв заряженного кристалла. Ток силы поврежден, поэтому регенерация тела замедленна». «У вас в организме осталось несколько осколков артефакта», – догадалась Иса. «Несколько, это слабо сказано», – поморщился Каррера. «Во мне до хрена осколков осталось. Что-то удалили сразу, остальные оставили на потом». Раз в неделю ложусь на операцию по удалению очередной порции. Врачи обещают закончить к осени. Какой же силы должен быть кристалл и какого размера, если фрагменты удаляют порциями? Иса покачала головой. Карера подошел к доске, закрытой шторками, и тростью раздвинул ткань. Лейтенант увидела силуэт человека, на котором были выделены отдельные участки. Это своего рода биомех в миниатюре, пояснил он. Экзоскелет с усилителем мышц, системой жизнеобеспечения, навесной броней и оружием. Точками обозначены мышцы, участвующие в движении. Конечно, лучше всего было бы скопировать человеческие мышцы, но тогда подвижность будет на первом месте, а вооружение на втором. Так что будем имитировать лишь самое необходимое. Как вам идея? Исабель внимательно разглядывала рисунки. Вот мышцы ног, подвижность их в разных направлениях достигается системой шарниров. «Руки и плечи неуклюжие на вид, но правильные в плане распределения усилий. А какое они собираются навесить оружие на руки?» «Неужели вы думаете заменить бронеходы такими костюмами?» «Почему бы и нет?» «Оружие, защита, автономность. Даже слабейший биомех разберет ваш костюм за пару секунд. Тяжелую броню вы навесить не сможете, потому что костюм станет неповоротливым». «А если попробуете поставить вместо металла набор защитных кристаллов, то будут проблемы с их совместимостью». «Над этим я и работаю», — кивнул Доминик. «Господин Де Вега занят броней и оружием, а наша задача — создать сам костюм. Вроде бы у нас кое-что получается, но мы не живчики и тонкости не знаем. Поможете?» «Помогать герцогу Де Вега и генералу Кармен де Кабрера? Как можно от такого отказаться? Впрочем...» У Фас же есть Ирен Тулеппе. Ее способностей недостаточно. Ирен неопытная девчонка, вздохнул Доминик. Мы пытались привлечь к проекту Анжелику Дюран, но у той расписания на год вперед, и нас в нем нет. Так что наш проект ⁇ Немного авантюра под прикрытием генерала Кабрера и госпожи Девега. Ясно, я постараюсь вам помочь, господин карера Отлично тогда давайте поболтаем более предметно а то меня напрягает вся эта секретность когда каждого специалиста приходится на коленях выпрашивать как же проще было в ангаре <throat> где э неважно иса вы на меня внимания не обращаете я иногда несу всякую чушь хорошо кивнула иса и доминик добавил и постарайтесь вспомнить что такое юмор госпожа салана в деле разработки нового без чувства юмора никуда